Часть пятая. Отдел собачьих укусов. Ну, что поделать. В переводе с государственного языка этой страны данный отдел Министерства здравоохранения приблизительно так и называется. Ведь именно сюда обращаются люди с проблемами бешенства. Нет, не так. Люди, укушенные животными, с подозрением на бешенство. Снова не так. Пострадавшие, обеспокоенные вероятностью заражения бешенством от укуса бродячей собаки или кошки. В общем, здесь мы собираем урожай спятивших на бешенстве ипохондриков. Они мчатся с вытаращенными глазами на заплетающихся от ужаса ногах, отшвыривая охранника на входе. Они врываются в кабинет Гуревичу, прижимая к животу забинтованную руку или припадая на забинтованную ногу с воплем, что уже чувствуют, как в жилах у них закипает кровь и горло перехватывает спазм от одного только вида воды в унитазе. В общем, отдел Гуревича занимается профилактикой случаев бешенства. Болезни старинной, смертельной и, чего уж там, конечно, наводящий ужас. Между прочим, весьма актуальная тема в нашем регионе. Тут в жаре обитают шакалы, дикие кабаны и прочие очаровательные козлики-тушканчики. Гуляют в окрестностях бедуинских сел и городов непривитые пастушки-собаки. О полчищах бесхозных помойных кошек мы уж и не говорим. Эту интересную познавательную должность организовал для Гуревича старый друг Илюшка Гондбухер, тот, кто в свое время грыз лимон в глухом отчаянии первых эмигрантских будней, а ныне заведовал отделом кадров в Министерстве здравоохранения. Мама таки доконала его своими представлениями о пути мужчины на земле. Сама она лет уже десять пребывала с Альцгеймером в соответствующей клинике, не имея возможности гордиться сыном или решительно подправить его маршрут, если он вдруг шагнет куда-то неверной ногой. Добившись изрядных общественных высот ради мамы, Илья... По его же словам, мог бы выбросить свою карьеру за ненадобностью. «Не станешь же гордиться перед собственными детьми», — говорил он, — «им твои достижения до да лампочки». Гуревич понимал его как никто. Сам он ничем и никогда не гордился даже перед собственной женой. О детях вообще умолчим. За все эти годы... Он успел поработать в разных местах и на разных поприщах. Был тюремным и армейским врачом, подменным доктором в поликлиниках юга страны, в том числе в друском, черкесском и в бедуинском секторах. Сектор. Хм. Поработаешь с полгода в чиновничьем логове, поневоле хватаешься нечеловеческих слов. Ну, какой это сектор? Бедуины. Это скопище лочуг на холмах и в ущельях, выгоревшие на солнце продранные палатки, выкинутые за ненадобностью интендантским начальством Цахала и подобранные пастухами. Это листы фанеры и проржавелого железа, пластиковые щиты, украденные с обочин дорог, баки из-под горючего, ограды из бочек вокруг овечьих и козьих загонов. Бедуин существо таинственное, это даже не араб, тот вполне понятен в своем клановом, общественном и психологическом устройстве. А вот бедуин: никто не знает, что у него в голове, и никто не способен угадать, от чего он может взорваться и начать палить для острастки воздух а то и конкретно в вашу сторону. Работал Гуревич одно время с доктором Сандаловым. В своих политических убеждениях был он вроде той давней старухи с радикулитом, которую Гуревич растирал вольтареном на заре своей деятельности в русской скорой помощи. Доктор Сандалов тоже видел сны Веры Павловны, жаждал справедливого устройства человеческого общества, родил равноправие угнетенных, участвовал в демонстрациях перед резиденцией главы правительства, подписывал протестные письма. Гуревича он именовал закоснелым расистом. После работы Расист Гуревич нередко подбрасывал его до автостанции в Бершеве, делая порядочный крюк, и по дороге доктор Сандалов оттачивал на коллеге основные принципы своего гуманистического мировоззрения. Однажды был в особенном ударе и договорился до странных вещей. Гуревич давно заметил, что эти борцы с расизмом непременно кого-то должны презирать и ненавидеть. По-иному у них не получается. Это как при ходьбе. Приподняв одну ногу, ты непременно всей тяжестью наступаешь на другую. Провозглашая святой одну часть общества, другую непременно назовешь бабуинами. Доктор Сандалов в тот день презирал евреев. Это бывает. Гуревич и сам от евреев был не в восторге, особенно когда попадал на рынок или когда сантехник, пообещав прийти в понедельник утром, приходил в четверг вечером. В общем, в тот день доктор Сандалов особенно не любил евреев и как-то уж особенно достал доктора Гуревича своими высказываниями. Когда в потоке все более экстремальной речи заявил, что «из всех живущих здесь клопов предпочитает дело иметь с бедуинами», Гуревич остановил машину на обочине шоссе и повернулся к коллеге. У того был классический римский профиль, отточенный в пламенных спичах. Об этот профиль можно было править ножи. — Вали из моей машины, Изя, — мягко сказал Гуревич, — пусть тебя бедуин везет. Тот гордо и молча вылез, с видом даже удовлетворенным, будто и добивался именно этого, и не ждал ничего иного от Клопа и расиста Гуревича. Конечно, минут через пять Гуревич уже остыл и раскаивался в жестокости, но развернуться было невозможно, все же междугородняя трасса. Ехать пришлось дальше. А на въезде в город Клоп Гуревич со своими гуманистическими позывами уже справился. На завтра у него был выходной. Они с Катей собрались в решен лицион в только что открытую Икею поглазеть, заодно и скупить там по мелочи полмагазина. Но чуть ли не на пороге их подсек телефон. Звонила Берта из регистратуры с просьбой подменить заболевшего доктора Сандалова. Гуревич заледенел и одновременно вспотел. Он и ночью трижды просыпался, представляя этого дурака Цицерона на обочине пустынного шоссе, хотя говорил себе, что это чепуха, и кто-то подобрал приличного с виду человека через пять, ну, десять минут. Зато неповадно будет языком молоть. А тут за один миг Пронеслись в его натренированной на ужасы голове тысячи несчастий нападения, избиения беззащитного на дороге, ограбление и едва ли не убийства, или, скажем, подобрал его на свой лихой мотоцикл какой-нибудь дикий подросток, да и врезался в грузовик. — А что? — пролепетал он. — Что с ним случилось? — Жуткая история, слышь, — сказала Берта. Утром на прием какой-то бедуин пришел. Стал требовать у доктора бюллетень задним числом. А кто ж ему выдаст бюллетень за прошлую неделю? Доктор, конечно, отказал. Тот схватил стол и треснул доктора по голове. Рана нехорошая, рванная зашивали даже. Может, и сотрясение получил. Бедуин-то здоровенный, хорошо хоть без оружия был. Так ты подменишь? «Конечно», — выпалил Гуревич с непозволительным облегчением, «я еду, конечно, немедленно, как не выручить коллегу». Словом, на излёте карьеры и ближе к пенсии друг Илюша, достигший изрядных административных высот, пристроил доктора Гуревича колобка всякообкатанного, битого, но не убитого и не проглоченного местными хитрыми лисами, хотя и слегка подусталого, в Министерство здравоохранения в отдел собачьих укусов. — Что? Гуревич чуть не подавился, услышав это название. — Не торопись отказываться, — сказал Илюша, — Когда встретились в городе, пообедать и поболтать. Не фанфаронь. Это то, что надо в нашем возрасте. Зарплата приличная, местечко уютное, не бей лежачего. Хватит колесить по городам и весям, саблей махать, с ворогом биться. Чехова, помнишь, мы отдохнем. Главное, они стучат на своих же собственных ненаглядных псов, кипятился Гуревич по первоначалу, вываливая жене за ужином новые, совершенно непостижимые впечатления. Живешь тут живешь, все уже, кажется, знаешь. А нет, вот тебе новый поворот, новый ракурс, совершенно новая картинка. Стучат за милую душу, не подозревая, что все данные мы обязаны немедленно отсылать в ветеринарный контроль. Не представляют, что через день к ним позвонят в дверь, и районный ветеринар с двумя амбалами схватят собачку и поволокут в тюрьму. «Как?» — ахала Катя. «А так?» Подхватывал Гуревич, намазывая масло на кусок родного Бородинского из русского магазина, подцепляя на вилку горстку квашеной капусты. На столе перед ним глубокая тарелка с Катиным цыганским борщом лиловым, и звезды коварные мерцают в нем богатыми слитками жира так же, как вламывались к людям наши амбалы из психиатрической перевозки. И тогда начинается истерика, обморок, плач на реках Ваилонских. Они, оказывается, не знали, они понятия не имели о ветеринарных зверствах в родной державе, об этих концлагерях. Что вы делаете? Что вы себе позволяете с моей маленькой, моей ласковой, моей нежной собакой?» Гуревич делал суровое лицо, представляя Кате всех участников драмы. Голос его тоже менялся, за щекой бугрился кусок хлеба. «О чем ты раньше думала, дура?» Твоя чихуахуа, привитая и стриженная, как Людовик, мытая шампунем от блох, твоя разлюбезная шавка, которая писает в лоток, как кошка, и улицы сроду не видала. но ну, тяпнула она тебя с просонья, когда ты на нее наступила ночью, плетясь в уборную. Откуда у нее бешенство?» А вот теперь в каталашке-то она посидит, твоя хуа-хуа. Теперь не хуа а? биться башкой об стену. Придурки. Свои переживания и свою природную эмпатию Гуревич старался держать в ежовых. Хотя бывали случаи.